Глава 24. Гастон Климан не спешил следовать совету Бена. Он пересчитал обретенное богатство, налил себе стакан дешевого вина и выпил за здоровье щедрого иностранца. Когда три новых гостя нашли его дремлющим на скрипящем кресле, рядом с ним на столе стояла полупустая бутылка. Гудар, Бергер и Нодон стащили бормотавшего старика с деревянного помоста и грубо швырнули его на бетонный пол, Один из них схватил Климана за волосы, усадил на стул и мощным ударом кулака сломал ему нос. Кровь залила седую бороду. «Кто дал тебе эти деньги?» — прокричал бандит. «Говори!» — холодная сталь пистолета прижалась к виску старика. «Кто здесь был? Как его зовут?» Климан старался, но не мог вспомнить имени. Тогда они избили его до потери сознания. Они били его снова и снова, пока глаза старика не распухли и не закрылись. Кровь и рвота покрыли весь пол вокруг него. Борода и волосы стали скользкими от крови. «Он англичанин!» — внезапно вспомнил и выкрикнул Климан. «Что он сказал?» — «Это был англичанин». Тяжелый ботинок прижал лицо старика к холодному полу. Одно небольшое усилие, и его шея была бы сломана. Климан застонал и снова потерял сознание. «Полегче, парни!» — сказал Бергер, глянув на жалкое бесчувственное тело. Босс велел доставить его живым. Когда Ауди отъехал от заброшенной фермы, увозя в багажнике связанного алхимика, в окнах Амбара уже ярились языки огня и черный дым вздымался к небу. Муник Банель и ее пятилетняя дочь Софи прогуливались по парку Монсо. Это был милый и приятный парк с чудесной мирной атмосферой. На деревьях пели птицы, в живописном маленьком пруду плавали белые лебеди. Муник нравилось заходить сюда ненадолго после того, как она заканчивала работать и забирала Софию из детского сада. Работа секретарша утомляла, хотя и занимала лишь половину дня. Увидев элегантного пожилого джентльмена, который в это время часто сидел на любимой скамье и читал газету, Моник приветствовала его вежливым бонжурмсье Ее маленькая дочь, неизменно чуткой ко всем звукам и зрелищам парка, сияла радостной улыбкой. Когда они проходили по одной из аллей, извивавшихся среди лужаек парка, Софи закричала с восторгом. «Мама, смотри, к нам бежит собачка! Она хочет познакомиться со мной!» Мать улыбнулась. «Какая милая, верно?» Это был небольшой стройный спаниэль, породы кавалер Кинг Чарльз, белого окраса с коричневыми пятнами и небольшим красным ошейником. Муника осмотрелась. Очевидно, владелец был где-то рядом. Многие парижане по вечерам выгуливали в парке собак. «Я могу поиграть с ним, мамочка?» Когда Спаниэль подбежал к девочке, Софи захлопала в ладоши от радости. «Привет, песик!» — сказала она. «Как тебя зовут?» «Мамочка, что у него во рту?» Маленькая собака бросила у ног Софи предмет, который принесла в зубах. В глядя на девочку, пес завилял хвостом. Прежде чем мать успела ее остановить, Софи нагнулась и подняла этот предмет. Девочка повернулась к Моник и, нахмурившись, протянула ей ужасную находку. Моник Банель закричала. Ее маленькая дочь держала на ладони часть отрезанной и почерневшей человеческой руки —